Побыть маленькой. 24 Анфиса пришла ко мне вместе с мамой. Впрочем, мама молчала, а объясняла мне, в чем дело сама Анфиса. Я заболела странной болезнью. Утром около 11 часов. Начинает сильно биться сердце. Поднимается температура, не хватает дыхания, слабость в руках и ногах. Все проверила. Мне сказали, это вроде панических атак. Надо к психотерапевту, а лучше к психиатру. «Ну, какие же это атаки?» «По описанию совсем не похоже. Во-первых, я не испытываю страха, просто мучаюсь. Во-вторых, атаки бывают короткими, а у меня не длятся часами. В-третьих, люди с паническими атаками обычно начинают избегать скопления народа, а я не сдаюсь, езжу в метро, хотя иногда там приходится прямо на пол ложиться. На работу пыталась ходить, пока могла. Теперь пришлось уйти в длительный отпуск, два месяца уже. Может быть, придется уволиться». но работа у меня и так была не особенно интересная. Решила все же прийти к вам. Порекомендовали вас как знатока странных состояний. Может быть, вы посоветуете, куда бежать? А как у вас с настроением?» Спросила я. Мама по-прежнему молчала, но по ее лицу было видно, что она очень сочувствует дочери и сильно переживает за ее здоровье. «Настроение отличное», — бодро ответила Анфиса. «Это хорошо. Вы не унываете, хотя плохо себя чувствуете, и вам пришлось оставить работу». «Ничего страшного», — сказала Анфиса, и они с мамой переглянулись. «Деньги у нас есть. Кстати, мне не только с работы, а еще и от молодого человека пришлось уйти. Точнее, я не стала переезжать к нему в другой город». «Поживет у меня пока», — твердо и заботливо сказала мама. «Здоровье дороже». «Вот оно как», — протянула я. В этот момент я начала кое-что понимать, но чтобы подтвердить первые гипотезы, потребовалось еще несколько встреч. Настроение у Анфисы действительно оставалось неплохим. Энергичная и трудолюбивая девушка не была склонна к депрессии. Причиной симптомов ее болезни была, скорее всего, постоянная высокая тревога. Она была связана с тем, что Анфиса с трудом вписывалась во взрослую жизнь. У нее не было общих интересов с однокурсниками, не клеились разговоры с ними, никто не приглашал в гости, она не слишком понимала по нраву ли выбрала себе профессию, работу нашла с трудом и удовольствия от нее не получала. При этом дома Анфисе всегда было комфортно. В ее детстве мама много работала и поздно приходила домой. Но если Анфиса заболевала, она всегда отпрашивалась с работы. Сидела с дочкой, читала ей, вкусно кормила. Они играли в настольные игры. Анфиса иногда пользовалась этим, и когда хотелось отдохнуть, сказывалась больной или немного преувеличивала существующие недомогания, чтобы мама окружила ее заботой. Сейчас Анфиса уже взрослая, но с ней происходит примерно то же самое. Из-за своей болезни она снова живет с мамой и отдыхает в мамином тепле от враждебного мира. Мать Анфисы тоже почувствовала себя спокойнее, когда Анфиса вернулась к ней. Ей не очень нравился мужчина, к которому дочь собиралась переезжать. Да и вообще, приятно возвращаться с работы, зная, что ребенок дома и никуда не денется. «Я хочу стать самостоятельной, найти себя», сказала Анфиса на одной из сессий. «Получить профессию, которая мне на самом деле нравится». Встретить любимого человека, с которым не хотелось бы расставаться. Но как это сделать, я не понимаю. Я боюсь, что у меня это никогда не получится. Что произошло? Не раз в практике мне встречались случаи, когда дети, в том числе выросшие, столкнувшись с жизненными трудностями, серьезно заболевали. Из-за стресса переживали обострение существующих заболеваний или впадали в депрессию. И вынуждены были вернуться к родителям. Из столиц, за границ, неудачных браков, бросая нелюбимую или даже любимую, но слишком напряженную работу. Этот выход становился для них бессознательным оправданием. Я не просто так бросила все и вернулась к мамочке. Я не неудачница, которая не выдержала жизненных вызовов. Я просто заболела. Дело в моем здоровье. Обычно эти случаи были еще нагляднее, чем у Анфисы. Мамы часто более активно любят детей, когда те заболевают. Во-первых, тревога за ребенка обостряет чувства. заставляет вспомнить, что он дороже всего на свете. Во-вторых, родитель бывает часто бессознательно рад, когда ребенок снова ненадолго становится ближе, когда он от тебя зависим, когда можно снова заботиться и контролировать. Мать может скучать по времени, когда малыш был от нее абсолютно зависим. Ребенок в этом случае идет маме навстречу. Сладостный момент регрессии, когда можно снова расслабиться и побыть малышом, когда от тебя не бросят пятерок и хорошего поведения, запоминается как отличный способ передышки. Я сталкивалась и с крайними проявлениями подобной динамики, когда выросший ребенок вновь попадал в полную власть родителя благодаря полученной инвалидности или психическому заболеванию. Ведь это горе для родителя. Но, как не тяжело об этом говорить, в некоторых случаях матери получают от подобной ситуации и тайное удовлетворение. Он снова весь мой. Бывает и так, что родителей давно нет или они далеко. А болезнь по-прежнему остается для человека единственным способом расслабиться, потому что сформировалась связка. Меня любят, принимают, берегут, когда я слабый, когда мне плохо. И даже если беречь нас уже некому, кроме нас самих, наша психика пытается продолжать в том же духе. Было бы преувеличением говорить, что мы болеем только потому, что хотим отдохнуть от враждебного мира. Но если в нашем организме уже есть слабое место, Подсознательное желание отдохнуть и получить внимание может стать еще одним аргументом в пользу болезни, психологическим запускающим фактором. В случае Анфисы мы имели дело не с настоящим соматическим заболеванием, а с проявлением тревожного расстройства, но речь может идти и об обострении таких заболеваний, как гипертония, гастрит или псориаз. Что делать? Можно ли сказать, что в вашем детстве мама сильнее любила вас во время болезни, и вы привыкли расслабляться именно таким способом, заболевая? Что, если вы подсознательно считаете себя достойной, достойным внимания, лишь когда вам очень плохо? Попробуйте разорвать связку страдания-вознаграждения. Просите друзей и близких хвалить и поддерживать вас, когда вам хорошо, а не плохо. Обращайтесь к ним в хорошем настроении, делитесь приятными новостями. Часто в болезнь убегают люди, которые многого от себя требуют. Анфиса, например, считала, что должна прямо сейчас, немедленно, обязательно найти призвание в жизни, начать хорошо зарабатывать, выйти замуж и родить детей. Никто от нее этого не требовал, но Анфиса была высокая тревожность, которая заставляла ее стараться изо всех сил, пока она не устала и не упала в мамины объятия. По мере психотерапевтической работы Анфиса внутренне изменилась. Ей уже не казалось, что после 25 лет все поздно. Более того, она скорректировала свои взгляды на то, что считала успехом. Вместо формальных целей – карьера, замужество, дети – Анфиса поставила другие – научиться лучше понимать себя и людей, завести близкие и дружеские отношения, легко знакомиться, увидеть мир. Эти цели более конкретные и понятны. Кстати, они могут приблизить и достижение тех задач, которые Анфиса поставила себе в начале Замените формальные внешние цели такими, достижения которых вы можете почувствовать изнутри. Например, хочу найти друга, с которым мне приятно проводить время. Чем лучше вы чувствуете и знаете самих себя, тем меньше вам будут нужны регрессия и поиск внимания путем бегства в болезнь.